глава 9. князь андрей приехал в главную квартиру армии в конце июня войска первой армии той при которой находился государь были расположены в укрепленном лагере удрисы войска второй армии отступали стремясь соединиться с первой армией от которой как говорили они были отрезаны большими силами французов Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии, но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний. Князь Андрей нашел Барклая де Толли, к которому он был назначен на берегу Дрисы. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях лагеря, то все огромное количество генералов и придворных, бывших при армии, располагалось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту сторону реки. Барклай-де-Толли стоял в четырех верстах от государя. Он сухо и холодно принял Балконского и сказал своим немецким выговорам, что он доложит о нем государю для определения ему назначения, а пока Покамест просит его состоять при его штабе. Анатолий Курагина, которого князь Андрей надеялся найти в армии, не было здесь. Он был в Петербурге, и это известие было приятно Балконскому. Интерес центра производящейся огромной войны занял князя Андрея, и он рад был на некоторое время освободиться от раздражения, которое производила в нем мысль о Курагине. В продолжение первых четырех дней, во время которых он не был никуда требуем, князь Андрей объездил весь укрепленный лагерь и с помощью своих знаний и разговоров с ведущими людьми старался составить себе о нем определенное понятие. Но вопрос о том, выгоден или невыгоден этот лагерь, остался нерешенным для князя Андрея. Он уже успел вывести из своего военного опыта то убеждение, что в военном деле ничего не значит самые глубокомысленно обдуманные планы, как он видел это в австерлицком походе. что все зависит от того, как отвечают на неожиданные или немогущие быть предвиденными действия неприятеля, что все зависит от того, как и кем ведется все дело. Для того, чтобы уяснить себе этот последний вопрос, князь Андрей, пользуясь своим положением и знакомствами, старался вникнуть в характер управления армией, лиц и партий, участвовавших воном и вывел для себя следующее понятие о положении дел. Когда еще государь был в Вильне, армия была разделена на трое. Первая армия находилась под начальством барклая де Толле, вторая под начальством Багратиона, третья под начальством Тармасова. Государь находился при первой армии, но не в качестве главнокомандующего. В приказе не было сказано, что государь будет командовать, сказано только, что государь будет при армии. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем был начальник императорского штаба генерал-квартирмейстер князь Волконский. Генералы, флигель-адъютанты, дипломатические чиновники и большое количество иностранцев но не было штаба армии. Кроме того, без должности при государе находились Аракчеев, бывший военный министр, граф Бенниксон, по чину старший из генералов, великий князь цесаревич Константин Павлович, граф Румянцев, канцлер, Штейн, бывший прусский министр, Аранфельд, шведский генерал, Пфуль, главный составитель плана кампании, генерал-адъютант Паулуччи, сардинский выходец, Вальцоген и многие другие. Хотя эти лица и находились без военных должностей при армии, но по своему положению имели влияние, и часто корпусный начальник и даже главнокомандующий не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенниксон, или Великий князь, или Аракчеев, или князь Волконский – и не знал, от его ли лица или от государя истекает такое-то приказание в форме совета, и нужно или не нужно исполнять его. Но это была внешняя обстановка. Существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц с придворной точки, а в присутствии государя все делаются придворными, всем был ясен. Он был следующий. Государь не принимал на себя звание главнокомандующего, но распоряжался всеми армиями. Люди, окружавшие его, были его помощники. Аракчеев был верный исполнитель, блюститель порядка и телохранитель государя. Бенниксон был помещик Виленской губернии, который как будто делал лезенер края, был занят делом приема государя а в сущности был хороший генерал полезный для совета и для того чтобы иметь его всегда наготове на смену барклая великий князь был тут потому что это было ему угодно бывший министр штейн был тут потому что он был полезен для совета и потому что император александр высоко ценил его личные качества армд Был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. По был тут потому, что он был смел и решителен в речах. Генерал-адъютанты были тут потому, что они везде были, где государи. И, наконец, главное, Фуль был тут потому, что он, составив план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вальцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всему, кабинетный теоретик. Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных, в особенности иностранцев, которые с смелостью свойственны людям в деятельности, Среди чужой среды каждый день предлагали новые неожиданные мысли. Было еще много лиц второстепенных, находившихся при армии, потому что тут были их принципалы. В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире, князь Андрей видел следующие более резкие подразделения направлений и партий. Первая партия была... Фуль и его последователи – теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны, и что в этой науке есть свои неизменные законы – законы облического движения, обхода и тому подобное. Фуль и последователи его требовали отступления вглубь страны, Отступление по точным законам, предписанным мнимой теорией войны, и во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этой партии принадлежали немецкие принцы Вальцоген, Винсенгероды и другие, преимущественно немцы. Вторая партия была противоположная первой Как и всегда бывает при одной крайности были представители другой крайности. Люди этой партии были те, которые еще свильны требовали наступления в Польшу и свободы от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем и были представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Эти были русские. Багратион, начинавший возвышаться Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости – производства его в немцы. Люди этой партии говорили, вспоминая Суворова, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а драться. бить неприятеля, не впускать его в Россию и не давать унывать войску. К третьей партии, к которой более всего имел доверие государь, принадлежали придворные делатели сделок между обоими направлениями. Люди этой партии, большей частью не военные, и к которой принадлежал Ракчеев. Думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых. Они говорили, что без сомнения война, особенно с таким гением, как Бонапарте, его опять называли Бонапарте, требует глубокомысленнейших соображений, глубокого знания науки, и в этом деле пфуль гениален. Но вместе с тем нельзя не признать того, что теоретики – Часто односторонний, и потому не надо вполне доверять им, надо прислушиваться и к тому, что говорят противники Пфуля, и к тому, что говорят люди практические, опытные в военном деле, и из-за всего взять среднее. Люди этой партии настояли на том, чтобы, удержав дрезский лагерь по плану Пфуля, изменить движение других армий. Хотя этим образом действий не достигалась ни та, ни другая цель, но людям этой партии казалось так лучше. Четвертое направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник Цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как насмотр, выехал перед гвардией в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов и, попав неожиданно в первую линию, на силу ушел в общем смятении. Люди этой партии имели в своих суждениях и качество, и недостаток искренности. Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это. Они говорили «Ничего, кроме горя, срама и погибели, из всего этого не выйдет». Вот мы оставили Вильну, оставили Витебск, оставим Идриссу. Одно, что нам остается умного сделать, это заключить миры как можно скорее, пока они выгнали нас из Петербурга. Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге, и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам, стоявшим тоже за мир. Пятые были приверженцы Барклая де Толли, не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили, какой он не есть, всегда так начинали, но он честный, дельный человек, и лучше его нет. Дайте ему настоящую власть, потому что война не может идти успешно без единства начальствования, и он покажет то, что он может сделать, как он показал себя в Финляндии. «Ежели армия наша устроена и сильна, и отступила до Дрисы, не понесшей никаких поражений, то мы обязаны этим только Барклаю. Ежели теперь заменят Барклая Бенниксоном, то все погибнет, потому что Бенниксон уже показал свою неспособность в 1807 году», — говорили люди этой партии. Шестые бенниксинисты. Говорили напротив, что все-таки не было никого дельнее и опытнее Бенниксона, и как ни вертись, все-таки придешь к нему, и люди этой партии доказывали, что все наше отступление до Дриса было постыднейшее поражение и беспрерывный ряд ошибок. Чем больше наделают ошибок, говорили они, тем лучше, по крайней мере, скоро поймут, что так не может идти. А нужен не какой-нибудь Барклай, а человек, как Бенниксон, который показал уже себя в 1807 году, которому отдал справедливость сам Наполеон, и такой человек, за которым бы охотно признавали власть. И таковой есть только один Бенниксон. Седьмые. были лица, которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре, лица генералов и флигель-адъютантов, страстно преданные государю не как императору, но как человека, обожающие его искренно и бескорыстно, как его обожал Ростов в 1805 году, и видящие в нем не только все добродетели... но и все качества человеческие. Эти лица, хотя и восхищались скромностью государя, отказывавшегося от командования войсками, но осуждали эту излишнюю скромность и желали только одного, и настаивали на том, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил открыто, что он становится во главе войска. составил бы при себе штаб-квартиру главнокомандующего и, советуясь, где нужно с опытными теоретиками и практиками, сам бы вёл свои войска, которых одно это довело бы до высшего состояния воодушевления. Восьмая, самая большая группа людей, которые по своему огромному количеству относилась к другим, как «99 к одному. Состоял из людей, не желавших ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря, ни Придриси, ни где бы то ни было, ни Барклая, ни Государя, ни Пфуля, ни Бенниксена, но желающих только одного и самого существенного – наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг. которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немыслимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете только для того, чтобы избежать ответственности и угодить государю. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя, громко крича то самое, на что намекнул государь накануне, спорил и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несоглашающихся на дуэли, тем показывая, что он готов быть жертвою общей пользы. Третий просто выпрашивал себе между двух советов и в отсутствие врагов единовременное пособие за свою верную службу, зная, что теперь некогда будет отказать ему. Четвертый. Нечаянно все попадался на глаза государю, отягченный работой. Пятый. Для того, чтобы достигнуть давно желанной цели обеда у государя, ожесточенно доказывал правоту или неправоту вновь выступившего мнения и для этого приводил более или менее сильные и справедливые доказательства. Все люди этой партии ловили рубли, кресты, чины, и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости. И только что замечали, что флюгер обратился в одну сторону, как все это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей серьезной опасности, придававшей всему особенно тревожный характер, среди этого вихря, интриг, самолюбий, столкновений, различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта восьмая самая большая партия людей, занятых личными интересами, придавала большую запутанность и смутность. общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, а уж рой этих трутней, не отрубив еще над прежней темой, перелетал на новую и своим жужжанием заглушал и затемнял искренне спорящие голоса. Из всех этих партий в то самое время, как князь Андрей приехал к армии, собралась еще одна девятая партия, начинавшие поднимать свой голос. Это была партия людей старых, разумных, государственно опытных и умевших, не разделяя ни одного из противоречащих мнений, отвлеченно посмотреть на все, что делалось при штабе главной квартиры, и обдумать средства к выходу из этой неопределенности, нерешительности, запутанности и слабости. Люди этой партии говорили и думали, что все дурное происходит преимущественно от присутствия государя с военным двором при армии, что в армию перенесена та неопределенная условная и колеблющаяся шаткость отношений, которая удобна при дворе, но вредна в армии, что государю нужно царствовать, а не управлять войском. Что единственный выход из этого положения есть отъезд государя с его двором из армии. Что одно присутствие государя парализует 50 тысяч войска, нужных для обеспечения его личной безопасности. Что самый плохой, но независимый главнокомандующий будет лучше самого лучшего, но связанного присутствием и властью государя. В то самое время, как князь Андрей жил без дела при Дрисе, Шишков, государственный секретарь, бывший одним из главных представителей этой партии, написал государю письмо, которое согласились подписать Балашов и Аракчеев. В письме этом, пользуясь данным ему от государя позволением рассуждать об общем ходе дел, он почтительно... и под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице, предлагал государю оставить войско. Одушевление государем народа и воззвание к нему для защиты Отечества, то самое, насколько оно произведено было личным присутствием государя в Москве, одушевление народа, которое было главной причиной торжества России, было. представлено государю и принято им как предлог для оставления армии.